Братничок мальчика украшала прелестная вышивка. Это выдавало тайну сердца, предпочтение, выраженное без слов, которое дети читают в душе своих матерей, будто по наитию Божьему. Белокурый мальчуган, беззаботный, и веселый, мог сойти за девочку, так свежа была его белая кожа, так изящны его движения, так миловидно личико. Сестра же его, невзирая на свою силу, невзирая на прекрасные черты и яркий румянец, походила на болезненного мальчика. Живые глаза ее, лишенные того влажного блеска, который придает столько прелести детскому взору, казались и внутренним огнем, как глаза царедворца. Кожа у нее была матовая, оливкового оттенка, а это признак решительного характера. Уже два раза ее братец подбегал к ней с трогательной ласковостью, умильно и выразительно смотрел на нее, так что очаровал бы самого Шарле и протягивал ей охотничий рожок, в который он то и дело трубил. На всякий раз на нежно сказанное им «Хочешь, возьми, Елена?» Она отвечала суровым взглядом. Что-то угрюмое, зловещее было в этой девочке, И хоть спокойно было выражение ее лица, она вздрагивала и даже заливалась ярким румянцем всякий раз, когда к ней приближался брат. Но мальчик не замечал, что сестра в дурном расположении духа, и его беззаботность, смешанная с участием, составляла резкую противоположность между настоящим детским характером, и характером взрослого человека, умудренного опытом и отягощенного заботами, которые запечатлелись на лице девочки, уже омраченным темными тучами. «Мама, Елена не хочет играть!» — пожаловался мальчик, воспользовавшись тем, что мать и молодой человек остановились на мосту гобеленов. «Оставь ее, Шарль! Ты не знаешь, она вечно капризничает!» От этих слов, рассеянно произнесенных матерью, которая тут же пошла вместе с молодым человеком обратно, на глазах у Елены выступили слезы. Она незаметно смахнула их, и, бросив на брата глубокий взгляд, который показался мне необъяснимым, стала с мрачным и испытующим видом рассматривать крутой откос, на вершине которого стоял мальчик. Затем реку Бьевру, мост, весь ландшафт и меня. Я побоялся, что счастливая пара заметит мое присутствие, и я помешаю их разговору, поэтому потихоньку отошел и спрятался за живую изгородью из бузины. Густая листва скрыла меня от чужих взглядов. Спокойно уселся я на пригорке, чуть повыше бульвара, и, прислонившись к стволу дерева, Глядел то на живописный пейзаж, то на странную девочку, которую мне было видно в просвете изгороди, меж кустыми ветвями. Елена, не видя меня более, как будто встревожилась. Ее черные глаза с неизъяснимым любопытством искали меня вдали, в глубине аллеи, за деревьями. Чего же хотела она от меня? В это время, словно пение птицы, раздался в тишине звонкий смех Шарля. Красивый молодой человек, белокурый, как и мальчуган, подбрасывал его и целовал, осыпая забавными ласковыми прозвищами, которыми мы любовно наделяем детей. Молодая женщина улыбалась, глядя на эту сцену, и порой, вероятно, произносила в полголоса слова, исходившие из глубины сердца, ибо спутник ее останавливался и смотрел на нее голубыми глазами, полными огня, полными обожания. Их голоса сливались с возгласами мальчика и звучали удивительно мелодично. Все трое были прелестны. Эта сцена придавала несказанное очарование великолепному ландшафту. Красивая белолицая смеющаяся женщина, дитя любви, Мужчина во всем обаянии молодости, чистое небо, наконец, полная гармония природы. Все это радовало душу. Я почувствовал, что невольно улыбаюсь, словно сам вкушаю счастье. Молодой красавец прислушался,